Глава шестая. Утром я взяла и проспала. Нет, вовсе не опоздала на занятия в первый же учебный день. До такого я ещё не опустилась. Но встать на рассвете, чтобы в очередной раз хорошенько всё обдумать, прикинуть шансы и построить планы на день на свежую голову у меня не получилось. И всё потому, что ночь выдалась беспокойной. Меня будили несколько раз. Сперва я проснулась от магических всплесков за стеной. Кажется, это была демоническая магия. А потом последовала пара заклинаний с драконьей. Но я закрыла глаза и уговорила себя, что меня это не касается. Вернее, не должно коснуться, а народ пусть развлекается, как хочет. Затем что-то завыло, заухало и заскрежетало за дверью в коридоре. А ещё через какое-то время грохнулось об землю за окном, прямиком за нашими окнами. Причём сделала это несколько раз подряд. Лоурен тоже не спалось. Подруга постоянно подскакивала с кровати и начинала носиться по комнате в одной сорочке, накидывая на себя, меня, дверь, окна и мебель, дополнительную защиту. Досталось от её щедрот и бельгашу, на что разбуженный филин недовольно заухал. А я попросила Лоурен сонным голосом, чтобы она успокоилась. «Зачем так переживать? Ведь ничего не происходит, кроме того, что мне хочется спать, но не получается». На дворе разгар ночи, так что пусть она тоже ложится. А то, что постоянно падает за нашими окнами или скребётся по стенам в коридоре общежития, меня вот, например, это нисколько не волнует. И её тоже не должно. Лукавило. Меня это немного волновало, но спать хотелось до жути. Затем всё-таки пришлось подняться и накинуть на ночную сорочку домашнее платье, после чего снять защитное заклинание с двери, потому что к нам пожаловала целая делегация. В коридоре толпилось несколько мрачных магов. Кажется, среди них был и наш декан. Но в полумраке я так и не разобрала. Из-за их спин выглядывала встревоженная комендантша. Судя по всему, именно она забила тревогу, в связи, как она это назвала, с творящимися в общежитии безобразиями. За нас двоих с ночными гостями говорила трясущаяся Лоурен, Дрожащим, но в то же время уверенным голосом подруга заявила, что мы ничего не знаем и к творящимся безобразиям непричастны И вообще, мы спим, из комнаты не выходили и понятия не имеем, что происходит за нашими окнами или в коридоре. Если нужно, она готова подтвердить нашу непричастность под заклинанием правды. Подавив зевок, я заявила то же самое. Ну да, готова подтвердить, что спала и из комнаты не выходила. Насчёт «непричастна» промолчала, потому что кому-то явно досталось из-за моего охранного заклинания. Но они сами виноваты, а объяснять магам я ничего не стала. Спросила только, можем ли мы идти в кровать, раз уж мы ни сном ни духом. Они разрешили, и Лоурен закрыла дверь. После этого магические хлопки, завывания, скрежет и падения с высоты прекратились. Похоже, преподаватели прекратили те самые безобразия и я всё-таки немного поспала. И, как следствие, проспала. «Вчера Семён сказал, чтобы я привела тебя в столовую пораньше, ещё до начала завтрака», — заявила мне Лоурен, зашнуровывая платье, в то время как я, уже одетая и причёсанная, покормила бельгаша, после чего сняла с окна защитные заклинания и выпустила Филина на волю. Глянула вниз». Земля под нашими окнами оказалась перерыта, местами в ней виднелись глубокие вмятины, а от цветов, чей запах радовал меня вчера вечером, ничего не осталось. Вздохнула. Жаль, что так вышло. «Прости, Лоурен, но я не смогу встретиться с Семёном перед завтраком», заявила я подруге, потому что увидела, как ко входу в общежитие приближались трое демонов. И на завтрак я тоже вряд ли попаду. «Он может решить, что ты его игнорируешь», — с нажимом произнесла Лоурен. «А тебе этого делать не стоит, Брук. Если кто-то и сможет тебе помочь...» Но я покачала головой. «Сейчас мне вряд ли понадобится его помощь. В нашей семье заведено, что со всеми своими проблемами мы разбираемся сами. А если не получается разобраться самим, мы привлекаем самую сильную сторону себе на помощь». «То есть ты хочешь сказать, что Семён не самая сильная сторона?» — изумилась подруга. На это я задумалась, решая, как бы помягче ей сообщить, что староста нашей группы в этом конфликте как раз был не самой сильной стороной. Но придумать не успела. В дверь постучали, и на этот раз открывать пошла уже я. Демонам, конечно же, кому же ещё. Я знала, зачем они пришли, и не ошиблась. Да, сказала им, я готова встретиться с Шоуром Асверсом. Перед завтраком. Вот только сложу в сумку учебники и письменные принадлежности. Ах, он уже ждёт меня в пустой аудитории под номером 13? Рядом с тем самым залом, где стоят столы для игры в «Дай и гардиш». Ну что же, я потороплюсь. Только вот они пусть будут настолько любезны и понесут мою сумку, а то она слишком тяжёлая. А ещё пошлют кого-нибудь в столовую за завтраком потому что мне нравится разговаривать с демонами на сытый желудок». Эйдрис кивнул, кажется, уже смирившись с тем, что я ими во всю командую. Лоурен выторещала глаза и открыла рот. Кажется, она не могла поверить в происходящее. «Подозреваю, мне с подругой стоит поблагодарить Шаура за то, что он дал нам выспаться?» — поинтересовалась я. «Мне помешало бы». Хмурым голосом отозвался второй демон. Правда, в общежитии драконицы всё же прорвались. Мы не смогли их удержать. Но мы не знаем, что именно их так размазало по стенам. На это я усмехнулась, потому что знала. Некоторые папины заклинания были крайне действенны, и я надеялась, что произошедшее этой ночью научит драконов держаться подальше от моей комнаты и не тревожить наш Слоурен покой. Но его защитные заклинания вряд ли могли уберечь меня днём и тем более они не сохранят моё душевное спокойствие и физическое здоровье. На уроке по практической драконологии, который стоял у нас вторым в расписании на сегодняшний день. Там мне предстояло встретиться с драконьей магией и драконьими обидами лицом к лицу. Шаур меня уже поджидал. Одетый во всё чёрное, с небрежно накинутой на мускулистые плечи наподобие плаща мантии пятикурсника, Он устроился на первой партии в аудитории, в которой были только демоны. Больше дюжины, и все ждали меня. Положив длинные ноги на стол, их староста с ухмылкой смотрел, как я вхожу в дверь. Правда, выглядел демон порядком не выспавшимся и недовольным. Таким, что и до боевой трансформации уже недалеко. Когда из него наружу полезут крылья, когти и клыки. Я чувствовала, что первого превращения у него ещё не было. А в обычном облике я его не слишком-то боялась. Опасалась не без этого, но бояться такого не было. «Ешь», — заявил мне Шаур вместо приветствия. Затем царственным жестом выдвинул поднос с завтраком из-за своей спины. Переставил его на соседнюю парту, сделал приглашающий жест. «Знаю, ты вечно голодная, поэтому решил сэкономить нам всем время». Я усмехнулась, а он быстро учится. «Спасибо за твою заботу, Шаур. Можешь не проверять, приворотное зелье я тебе не подсыпал, даю слово. Такое мне ни к чему. Я кинул меня взглядом победителя, которому не нужны приворотные зелья, чтобы заполучить любую приглянувшуюся ему девушку. Позавтракаешь, а позже мы с тобой поговорим. Поговорим, согласилась я. Уселась за парту, подвинула к себе поднос, покосившись на тарелку с манной кашей и сливовый кисель в стакане. Ну что же, придётся поверить демону на слово и не проверять еду заклинанием, иначе он обидится. А иметь дело с обиженными демонами — то ещё удовольствие. С другой стороны, одно своё слово Шаур уже сдержал. Охранял женское общежитие этой ночью и позволил мне более-менее выспаться. «Спасибо, что вы остановили драконов», — сказала ему и остальным. «Всё для тебя, любовь моя», — оскалился Шаур. Уселся рядом, устроившись на соседнем стуле, затем его правая рука словно невзначай легла на мою левую. Вот так, без какого-либо предупреждения. Демон, что с него взять? Ладонь у шауры была тёплой. Касание его оказалось мягким, даже нежным. И я почувствовала хорошо проработанные магические каналы. Отличный тёмный маг. Только вот привязчивый сверх меры. Повернув голову, я взглянула на него так, что руку он тотчас же убрал. «Этой ночью мы за тобой приглядели», — произнёс Шаур. «Но, как ты понимаешь, на практической драконологии у вашего курса прикрыть тебя я не смогу». А драконы взбесились не на шутку. Кажется, несколько из них попали в лазарет после не слишком удачного падения с большой высоты. Демоны дружно оскалились. «Так что тебе стоит выложить свою мудрость прямо сейчас». «Иначе потом от меня не будет никакого толка», — закончила я мысленно. «Вот ещё», — усмехнулась в ответ. «Так просто ничего не бывает, Шаур. Мы станем делать это медленно и с наслаждением». На это демон оскалился ещё сильнее, а я добавила. «С драконами я уж как-нибудь разберусь, насчёт этого не волнуйтесь. Но спасибо за то, что дали мне выспаться, и за завтрак тоже. Мы выполнили все твои просьбы» поинтересовался он, когда я отставила поднос с пустой тарелкой и стаканом в сторону. «Тогда давай перейдём к делу. Ты снова забегаешь вперёд, Шаур. К тому же у тебя есть один недостаток. Ты не отличаешься хорошей памятью. Ещё вчера я сказала, что у меня будет к тебе важная просьба, которой завтрак и мой ночной покой не имеют никакого отношения. Это была простая любезность с вашей стороны». Услышав это, шаур начал звереть, но меня видом разозлённых демонов было не пронять. Я и не такое видала. «Оставьте нас», — приказала я однокурсникам шаура. «Дальше я буду говорить с вашим старостой с глазу на глаз». Демоны послушно потянулись к выходу, но кое-кто принялся отпускать сальные шутки, намекая, чем именно мы займёмся с шауром, оставшись наедине. На это я как бы невзначай зажгла над ладонями высшее огненное заклинание, способное отбить у любого демона всяческое желание молоть языком, и шутники притихли. Стоило им выйти из аудитории и закрыть за собой дверь, как я ещё и накинула на нас шауром полок молчания. Хорошее заклинание тоже из высших. Ни одна мышь не проберётся, чтобы подслушать, а потом донести, куда не следует. «Итак», — произнёс демон выжидательно, «Кажется, на то, что я накинусь на него с поцелуями, Шаур не рассчитывал». «Не дурак», — отметила я про себя. «Я обучу вас всему, что я знаю. Ради этого я готова вставать на час раньше и приходить в эту или другую аудиторию, даже не позавтраков. И всё потому, что завтрак вы будете приносить мне сами», — намекнула ему, и Шаур кивнул. «После занятий мы тоже сможем встречаться» но, конечно же, не в ущерб моим домашним работам. «Нам нужно будет делать за тебя домашнюю работу?» деловито поинтересовался демон. «Уж с этим я как-нибудь справлюсь сама», — усмехнулась я. «Сперва я расскажу вам теорию, но очень скоро нам понадобится стол для игры в Дейгардиш, так что придётся тебе этим озаботиться». Шаур кивнул, заявив, что решит эту проблему. «И что же ты за это хочешь, Брук?» Оказывается, он выяснил моё имя. Ну что же, ещё один плюс в его копилку. Нам нужно будет принести тебе голову дракона на золотом блюде или выкрасть рубины с королевской короны. Или быть, может, ты хочешь узнать, как целуются высшие демоны? Это я могу тебе продемонстрировать прямо сейчас. Я вздохнула. Вот так и взять и за пару секунд растерять все свои плюсы. Это нужно ещё уметь. Ты не угадал ни в первый, ни во второй, ни в третий разы шаур. А последнее меня и вовсе не интересует. Хотя смешанные семьи в нашей провинции встречались довольно часто, с этим не было настолько заморочено, как с драконами. Судя по виду шаура, он свято верил в собственную привлекательность и в то, что для него не существует преград, в чём и собирался меня переубедить, доказать, что третий пункт в его списке вполне должен меня устроить. Зато я бы не отказался узнать, как целуется маленькая человеческая девчонка, которая поставила на уши всю Академию в первый же день своего приезда, — заявил мне. И тотчас же вознамерился это проверить. Придвинулся ещё ближе, и на меня пахнуло высшей тёмной магией, а ещё мужским парфюмом с запахом бергамота, кипариса и, кажется, розмарина. Пахло приятно, терпко, но меня это не интересовало. К тому же я знала слова, способные его отрезвить. Три волшебных слова. «Эрата фарарента», — произнесла я, и какое-либо желание у демона пропало. Всякое, и сразу же. Шаур дернулся, и я решила, что на правильном пути. Потому что демон не понаслышке знает, что это такое. Значит, сумеет мне помочь. Оставалось лишь правильно его мотивировать. Я ищу тех, кто состоит в этом братстве. В этом и заключается моя просьба, Шаур. И ты поможешь мне их найти.